Глава 4. Матвей приехал в Зяблике поздно. Школьный дом был ярко освещен, и когда он шел от ворот по обсаженной липами аллеи, это драгоценное сияние впереди немного согревало ему сердце. Во всяком случае, ему казалось, что чувство одиночества, которое охватило его, когда он смотрел, как Маруся бежит прочь по скверу, становится не таким кромешным. Но как только он вспомнил ее стремительный бег и беспомощность ее оглядки и шарф, выпавший из ее рукава, одиночество сразу же стало таким острым, что он остановился, не дойдя до освещенной поляны перед домом, как будто наткнулся на какое-то болезненное препятствие. То, как она осталась в нем, было сплошной раной. Он хотел от этого избавиться, потому что жить с этим было невозможно. Сердито тряхнув головой, все ускоряя шаг, Матвей пошел по аллее к дому. Войдя внутрь, он услышал негромкий гул детских голосов в общей комнате. «Что это они не спят?» — удивленно подумал он. — Ночь же на дворе. Но, взглянув на часы, понял, что не ночь, а просто весна. Темный весенний вечер. К спальням примыкала довольно большая комната, устроенная как общее помещение для всех интернатских детей. Никитка однажды с восторгом заметил, что вечерами эта комната похожа на зал при школьных спальнях в Гарри Поттере. Только привидения не хватает, и немедленно поинтересовался, нельзя ли им завести хотя бы сов, чтобы жили в клетках, а ночами вылетали по всяким таинственным делам. Сов Матвей запретил сразу. Он уже слышал истории о том, как начитавшиеся Гарри Поттера Дети изводили домашним житьем неприспособленных для этого птиц. И разрешил завести только привидения. Он любил приходить в эту комнату вечерами и болтать с детьми о всякой ерунде, которая казалась ему в эти минуты такой же значительной, как и им. Но сейчас он пришел сюда просто по инерции. Надо же было куда-то пойти а эти окна горели особенно чистым, каким-то алмазным светом. Никитки в комнате не было. Обычно Рита забирала его, когда она возвращалась с работы, а сегодня было ведь воскресенье, значит, он, скорее всего, вообще не приходил в школу. Однажды он сказал Матвею, что хотел бы жить в интернате, а не дома, и пришлось разъяснять ему, что мама... Как она не занята, все-таки заслуживает того, чтобы сын уделял ей внимание хотя бы вечерами и в выходные дни. Увидев Матвея, младшие вскочили с места, зашумели, заговорили все разом и обо всем сразу. Старшеклассники снисходительно наблюдали за малышовым оживлением. Это было здесь заведено с самого начала чтобы комната при спальнях была общей для учеников всех возрастов. Когда Лесновский оказался в тюрьме и перестал заниматься своим любимым детищем лично, традиция почти нарушилась. Матвей подхватил ее на самом излете, узнав о ней от пожилой воспитательницы Дины Юсуповны. Она всю жизнь жила в деревне Зяблики, и преподавала литературу в сельской школе. Ее знали все старожилы, которые еще не уехали из этого ставшего престижным и слишком дорогим места. лесновские просто-таки вернул ее к жизни, пригласив в свою школу. На пенсии Дину Юсуповну одолели не только болезни, но главное уныние. Сегодня Дина Юсуповна как раз дежурила матвей сразу заметил что она хочет что то ему сказать но для начала пришлось пообщаться с самыми нетерпеливыми школьниками матвей сергеевич воскликнула пятиклассница катя карева судя по всему он появился в самый разгар какого то спора в котором она проигрывала а скажите им что нельзя проверить алгебры и гармонию все таки здешние дети заметно отличались от всех, которых Матвею приходилось видеть до сих пор, и во времена собственного детства, и в каких-то случайных ситуациях. Необычность их сознания определяла и отношения между ними, и то, что называлось жизненными приоритетами. Ему трудно было представить, чтобы соотношение алгебры и гармонии могло вызвать спор в обычной подростковой компании да еще состоящий из провинциальных детей. Та же Катя всего полгода назад приехала из города Тутаева, чтобы учиться игре на арфе. Матвей когда-то был в этом Тутаеве по делам депутатского бизнеса и до сих пор не мог забыть вялые угрюмости, которой, как улицы дождем, была пропитана тамошняя жизнь а кто утверждает что можно проверить алгеброй гармонию поинтересовался он сальери сальери это давно а сейчас ромка утверждает катя сердито кивнула в сторону долговязого ромки тот снисходительно ухмыльнулся думает если он в математическом классе то он умный а все дураки дуры уточнил ромка правда же нельзя Катя с надеждой посмотрела на Матвея. «По-моему, можно», — сказал он, и, заметив, что она сейчас заплачет, тут же пояснил. «Но ну, можно и наоборот. Это же, по сути, одно и то же — алгебра и гармония. Только если они обе настоящие». «Было же у тебя так!» Он повернулся к ромке, чтобы ты и час, и два над уравнением сидел и решить его не мог. А потом вдруг тебя как будто по башке шандарахнуло, и все решилось. Краем глаза Матвей заметил, как Дина Юсуповна укоризненно покачала головой и сообразил, что по башке шандарахнуло не слишком подходящее для директора выражение. Ну, и у композитора точно так же, наверное, бывает. Не было музыки, не было, и вдруг появилась, Как у тебя формула? Это явление одного порядка. Он заметил, что говорит такими же словами, какими говорил с ним в детстве отец, и что произносит их сейчас с теми же интонациями. Матвей Сергеевич, можно вас на минутку? Видимо, дело было все-таки срочным. Обычно Дина Юсупна не отрывала его от таких вот вечерних бесед. «Что случилось?» — спросил Матвей, когда, оставив Ромку Катю доспоривать об алгебре и гармонии, они отошли Вальков к закрытому роялю. Саша Трофимов целый день в спальне под одеялом лежит. Глаза у Дины Юсупны были встревоженные не ест, разговаривать ни с кем не хочет, хотя здоровый я лоб трогала, температуры нет. Он вчера письмо от отца получил, потому, наверное. Но точно не скажешь, никому ведь не показывает письмо-то. Сложный мальчик, вздохнула она. Среди здешних одаренных детей вообще-то и не было совсем уж простых поэтому такое определение выглядело по отношению к Саше Трофимову не совсем точным. Он был не то что сложный, а скорее нервный. Слишком сильно перекорежило его то, чем было отмечено детство, и трудно было ожидать, что его обостренная нервность пройдет за год, проведенной в зябликах. «Вы зашли бы к нему», — снова вздохнула Дина Юсуповна, — «Может, вам скажет, что с ним?» «Я понял, понял», — сказал Матвей. «Как остальное?» «Да, в остальном порядок у нас», — улыбнулась она. И, посмотрев на Матвея, немного заискивающим взглядом спросила. «Сыну-то моему как? Приезжать завтра? Поговорите вы с ним». «Это ничего, что у него по специальности перерыв получился», — горячо добавила она. Знания-то не растерял, математик прирожденный, потомственный и деток любит. Младшеньких здешних, которые не математики, а художники или другие гуманитарии, он хорошо учил бы. А что, не преподавал пять лет, вы же понимаете, двое детей кормить надо, тут не до семейной профессии. «Завтра в 11 сможет приехать?» — спросил Матвей. «Конечно, конечно!» — торопливо закивала Дина Юсуповна. Выйдя из общей комнаты, Матвей прошел по недлинному коридору к спальне мальчиков-младшеклассников. саша на кровать стояла в углу, у печки голландки. «Вставай, Саш!» — сказал он, останавливаясь перед кроватью. «Поговорить надо!» Короткий холмик под одеялом чуть заметно шевельнулся, И снова замер. «Вставай, вставай», — повторил Матвей. «Я с дороги, голодный. Сколько ж мне над тобой стоять? Пойдем ко мне поужинаем, заодно поговорим». Холмик вздыбился, одеяло откинулось, и Саша сел на кровати. Волосы у него были взъерошенные, а глаза больные несчастные. Точнее сказать, они были больны несчастьем, его глаза. «Вы правду говорите, что голодный?» Глуховатым голосом спросил он. «Конечно», — Матвей говорил неправду, ему вообще не хотелось есть. Но пустопорожнее правдивостью он не страдал. А Саша Трофимов был жалостлив к животным, все знали, что он готов отдать хоть весь свой обед любой дворняге, у которой хватит ума прибиться к школе. Поэтому Матвей рассчитывал, что и голодному человеку он посочувствует тоже. «А то не голодный, живот сводит!» — кивнул он. «Ну, пошли тогда», — пробормотал Саша. Он надел тапки и поплелся к выходу из спальни. Матвею и раньше почему-то казалось, что он уже видел этого мальчишку со всегда растрепанными волосами и всегда же несчастливыми глазами. И только теперь он вдруг понял, почему у него возникло это ощущение. Он запомнил не Сашу, а вот именно ощущение несправедливого несчастья, которое захлёстывает человеческие глаза, детские глаза. Это было во Владикавказе пять лет назад. Матвей приехал туда в многочисленной свете Корочкина. На городском рынке взорвался фугас, и депутат бросился в регион, чтобы вовремя отпиариться перед телекамерами. В общем-то, все было как всегда в таких рекламных поездках. Журналисты, активность которых надо было направить в нужное боссу русло, местные авторитетные люди, с которыми надо было вовремя организовать деловые встречи, Но, привычно делая все это, Матвей почему-то чувствовал такое острое отвращение к себе, как будто нахлебался какой-то дряни, и, главное, продолжал ее хлебать полными ложками. И только когда Корочкин решил посетить раненых в городской больнице, Матвей, наконец, понял, в чем дело. Мальчик, к которому депутат торжественно подошел с большим, радиоуправляемым джипом в руках, был как раз того возраста, в котором такие игрушки вызывают сердечный трепет. Но этого мальчишки при виде роскошной машины даже не изменился взгляд. Стоя за спиной у Корочкина, Матвей почувствовал этот взгляд, как прямой удар, от которого у него в глазах словно огонь вспыхнул. И в этой ослепительной вспышке он вдруг увидел депутата, умело маскирующего равнодушие к ребенку, у которого мать и сестра погибли от взрыва, устроенного такими же, как Корочкин, только еще не дорвавшимися до кормушки ничтожествами, и глаза этого ребенка, в которых стоит страшное неизбывное несчастье, и, главное, себя, стоящего за спиной, Ухваткова, жлоба и знающего, что через полчаса все эти протокольные обязанности будут закончены, и Корочкин со свитой, то есть и с ним, Матвеем Ермоловым, отправится в охотничий домик, где, наконец, отдастся любимому своему занятию — пьянке с девчонками. Вернувшись в Москву, Матвей отключил телефон и неделю не выходил из квартиры. Через неделю Корочкин лично явился к нему, на Ломоносовске потребовал объяснений. Объяснять Матвей ничего не стал. Его работодатель был не из тех, кому можно было объяснить то, что он и сам с трудом определял словами. Он просто сказал Корочкину, что больше у него не работает. Все это едва не закончилось дракой, но все-таки, по Матвееву, мнению не закончилось. Он всего лишь спустил депутата с лестницы. И единственное, чего он не понимал теперь, глядя в глаза Саши Трофимова, для чего ему понадобилось тогда, после Владикавказа, целая неделя. Директорская квартира располагалась в том же крыле особняка, что и ученические спальни. Видимо, это было главной причиной того, что прежняя директриса не ночевала в зябликах. Несмотря на занятия высокими искусствами, любовью к тишине и порядку, детишки не отличались. Вообще же, квартира была устроена так, чтобы ее не хотелось покидать вовсе. Обставлена она была просто и отличалась тем особым уютом, который возникает только в старых, но не запущенных, а лишь не испорченных безликой новизной жилищах. Этот уют создавался главным образом печкой-голамткой, такой же, как в детских спальнях, с узорчатыми синими израстцами. На кованной дровенице Лежали березовые поленья. Войдя в комнату, Матвей сразу присел у печки и принялся ее растапливать. — Еду доставай пока, — сказал он топчущемуся у порога Саши. — сумке у меня, тарелки в буфете. Антоша дала ему с собой множество сверточков а уезжал он в таком настроении, что у него не было не только аппетита, но и желания от этих сверточков отказываться. — Ого, пироги! — сказал Саша. — На дух? Вроде бы с капустой. Кто спек? — Бабушка. — А чего посущественнее нету? — поинтересовался Матвей. — С мясом есть. И просто так еще мясо целый кусманк. — Не оголодаем. — Что им, интересно, на ужин сегодня давали, — подумал Матвей, хотя он же все равно не ел. Голос у Саши стал чуть повеселее, то ли от вида и запаха домашней еды, то ли от первого тепла, которым задышала печка. Он быстро разложил пироги по тарелкам, Матвей достал из буфета салфетки. — А это зачем? — удивился Саша. — Или гостей ждете? — Пусть лежат, не помешают, — сказал Матвей. — Пироги вроде бы и с повидлом есть. Руки вытрем. — Я и облизать могу, — широко улыбнулся Саша. — Чего ж повидло на салфетки тратить? Матвей едва удержался от улыбки. Саша в одно мгновение сжевал кусок пирога и потянулся было за вторым, но, спохватившись, вопросительно посмотрел на директора. «Пироги надо все сегодня съесть», — сказал Матвей. «Завтра никакого вкуса не останется». «Ну да», — хмыкнул Саша. «Пирог он и есть, пирог, хоть завтра, хоть когда. Мамка, бывало, напечет, так мы с папкой целую неделю едим». При этих словах лицо его дрогнуло. Матвею показалось, что Саша сейчас заплачет. Но тот просто замер на мгновение а потом сказал почти спокойным голосом. — А я корову все ж научился рисовать. Хоть ее и тяжельше, чем лошадь. Генрих Семенович сам говорит. Матвей понял, что расспрашивать его сейчас, почему он весь день пролежал под одеялом, не надо. — А иллюстрация к бурям глой небо кроет как? — спросил он. — Получилось у тебя обветшалая кровля? «Ага», — кивнул Саша, — «я сперва хотел точно такую нарисовать, какая на самом деле бывает, только не выходило ничего. А как стал по фантазии рисовать, так сразу и получилось. И не объяснишь же такое!» В его голосе мелькнуло недоумение. «Как оно выходит, что по жизни не похоже, а по фантазии как живое?» «Почему не объяснишь?» — пожал плечами Матвей. А фантазии у тебя откуда? Не из жизни, что ли? Ну, это вы и понимаете. А Колька, кореш мой, с каким я на Ярославском вокзале перебивался, навряд ли понял бы. Так-то он правильный пацан, да и душевный, но насчет всякого такого не заморачивается. Пожрать, да с девкой перепихнуться. Чего ему еще? Я, знаете, задумчиво проговорил он, я и сам не знаю. Как теперь с ними буду? А зачем тебе с Колькой быть? Не только с ним, вообще. Со всеми своими переживаниями. У нас в Карабанове все по-другому думают, чем здесь. Это ж что ж выходит, если я с Генрихом Семеновичем привыкну говорить, так с теми пацанами уже не смогу. Сможешь, Саш, не беспокойся, сказал Матвей. Это если наоборот, то трудно, а после Генриха Семеновича с пацанами договоришься как-нибудь. У меня в армии никаких затруднений не было. «А правду говорят, что вы с душманами на границе воевали?» — спросил Саша. Похоже, директорская биография была ему интереснее, чем размышления о сложностях жизни. Теперь в его голосе слышалось незадумчивое недоумение, а только живое любопытство. Ну, не сплошь воевал, больше так, наблюдал. «А что весь израненный, правда?» — Матвей засмеялся. «Это кто тут такие легенды слагает?» — спросил он. «У меня одно ранение всего, и то не тяжелое, сквозное в плечо. Даже в Душанбе не отправляли. В Пархаре вылечили». «Это столица Таджикистана, так называется, Душанбе», — пояснил он. «А Пархар в горах, совсем маленький городок, вроде твоего Карабанова. Я сначала на заставе служил, а потом спецгруппой командовал, которая при Пархарской комендатуре действовала». У Саши даже рот приоткрылся от интереса, болезненное выражение в его глазах исчезло. Чтобы закрепить этот успех, Матвей продолжил. В Азии свои законы, их учитывать приходится. Спецгруппа, которая бандитов выслеживает, отдельно от всех застав должна работать. Иначе обязательно какой-нибудь засланный казачок из местных найдется, и секретности никакой не получится. — А награды у вас есть? — выдохнул Саша. — Есть. Медаль Суворова. И за отвагу про медаль за отвагу матвей вспоминать не любил он получил ее как раз за то задержание во время которого погиб сухроб мирзоев так чего ж вы их не носите воскликнул саша ну ни хрена себе такие медали или вы лицо у него вдруг потемнело болезнь снова всплеснулась в глазах вы тоже думаете что война из вас человека выжила не думаю во первых я все таки не на войне был а во вторых ничего я такого там не делал чтобы человек из меня выжился а что значит тоже осторожно поинтересовался матвей кто тебе такое говорил ну про войну папка помолчав сказал саша он как с чечни пришел Совсем не человек стал. Когда по контракту уходил, мне пять лет только исполнилось. мало еще, а все равно помню, какой он был. Веселый, добрый, вот какой. Три года его не было, а как вернулся. Мамка все плакала, говорила, зачем нам эти деньги, раз он такой стал. А он за такие слова сперва побьет ее, а потом напьется, плачет кулаком, а стенку колотит. И вот это самое кричит, что война из него человека выжила. А потом совсем ее убил. Вроде приревновал к кому-то. Да какое приревновал? Ему баба вообще уже без надобности была. Целыми днями пьяный шарахался. Просто кони двинул от ханки. И вот и... Саша замолчал, как будто споткнулся. Его худенькие плечи ходили ходуном. Он обхватил их руками, словно пытаясь остановить, потом скинул на Матвея несчастные больные глаза и тихо сказал. — Он мне письмо прислал с зоны. — Показать? — Покажи. Саша достал из кармана мятый конверт, протянул Матвею. Тот вытащил из конверта листок, неровно выдранный из тетрадки в клетку. «Дорогой сына», — было написано в первой, самой корявой строке. Дальше эти нервные, пересыпанные ошибками строчки, то сходились друг к другу, то разбегались вверх и вниз. «Сердце мое рвется, что я тебя обсиротил» и головой бьюсь об стенку. Но я не виноватый, а мамка твоя меня обидела, как мужика, зато ее суку убил. И хочу, чтоб ты знал про меня правду, какой я несчастный. Как вернусь из зоны, заживем мы с тобой по-человечески, и ты меня дождися, твой любящий папка. Матвей почувствовал, что в глазах у него темнеет от злости. Письмо прислал сыну, не забывает, подумал он. Сосед по нарам и башку может оторвать, чтобы не доставал своими соплями психозными, а пацана от чего ж не помучить. Я все думаю, еще тише проговорил Саша. Всё думаю. А если он правда ко мне приедет после зоны? Как мне с ним тогда У нас в том детдоме, откуда вы меня сюда привезли, к некоторым мамке, как грязь пьяные приезжали. Чисто бомжихи. А пацаны их жалели, не гнали. Мамки все-таки. Это ж правильно, как вы думаете? Правильно. Ну вот. Тогда, получается, я его тоже должен пожалеть и не погнать. «А вот так как раз не получается», — жестко отрубил Матвей. «После такого уже не жалеют. Во всяком случае, не тебе его жалеть». Он не смог сказать вслух о том, что этот захлебывающийся от жалости к себе подонок убил Сашину мать. Саша сказал об этом сам. «Он же при мне ее убивал-то». Сперва кулаком в голову ударил, а потом ногами, а потом ножом еще. Я в кладовке сидел, в щелку все видел, а выскочить не мог. Она к двери кладовочной так привалилась, чтобы я снутри не открыл. Специально, наверное. И закричать даже не мог, горло схватило. Потом сомлел, ничего не помню. С тобой выжил. А то бы он, может, и меня. Не могу я его жалеть, — выдохнул он и, помолчав, добавил совсем другим голосом. Спасибо, что вы мне то же самое сказали. А то я думал, что я ненормальный какой-то, раз отца простить не могу. Нормальный ты, Саша, — сказал Матвей. И не только нормальный, а еще талантливый. Тебе сейчас главное — талант свой не растерять помочь ему вырасти. — Как картошки, что ли, — улыбнулся Саша. — Как цветку. Вот у моей бабушки розы в палисаднике. Они сами собой ведь не вырастут, замерзнут, пожухнут. И какая тогда разница, что они красивые могли бы быть, не стали же? — Мамка тоже цветы любила, — задумчиво сказал Саша. — Ага. Точно, накрывала их на зиму, помогала им, значит. При этих словах о матери голос его прозвучал уже не болезненно, а почти спокойно. — Ну вот, и ты себе должен помочь, понимаешь? — Понимаю. — А вы мне медаль сворова покажете? — вдруг спросил он. — Красивая она? И за отвагу тоже? — Покажу, — улыбнулся Матвей. Привезу из дома и покажу. А что, не ношу их? Ну, неловко мне с ними ходить. Может, потом когда-нибудь, когда стариком стану, ты тогда уже знаменитым художником будешь. Я медали надену, а ты с меня парадный портрет напишешь. Проводив Сашу, Матвей вернулся в комнату. Весь вечер истины возвещаю. — усмехнулся он про себя. — Прям гуру! Он присел перед печкой, поворошил кочергой алые угли. Они дышали и подмигивали, как в сказках Андерсона. И сразу, как только он об этом подумал, что угли в печке такие же, как в сказках Андерсона, все, что он делал сегодня, куда-то отступило. А то, что он весь день гнал от себя, наоборот, подступило к горлу, к сердцу. Маруся словно в комнату вошла. Так отчетливо он увидел ее глаза прямо перед своими глазами. Это было так болезненно, так мучительно, что Матвей даже зубами заскрипел. — Что же ты делаешь со мной? — сердито сказал он. — Уходи! она не послушалась выходя из передней комнаты в спальню матвей чувствовал ее взгляд уже в кровати глядя бессонными глазами в потолок он снова притягивал к себе все что могло бы хоть ненадолго занять его внимание что помогло бы не видеть ее что это мне антоша насчет генетики рассказать хотела вспомнил он про мужчину от которого отца родила, учитель он был, получается. Эта мысль на несколько минут отвлекла его, и в эти минуты он заставил себя броситься в сон. Это надо было сделать поскорее, пока Маруся отвела от него взгляд на те короткие мгновения, в которые он отвлекался на посторонние мысли. А уже во сне, в тумане, растворяющегося сознания, Вся она снова была перед ним, с ним, в нем, и ничто постороннее. Антошина прошлое, какой-то неведомый учитель не могло его от этого отвлечь.